Глава 52. Порождающее начало. В каждом ощущении всегда есть начало, и его нужно рассматривать как порождающее начало движения ощущений. Следует осознавать это порождающее начало, из которого проявляются остальные составляющие ощущения движений. В этом случае сможешь понять структуру отдельных движений. Если начинаешь процесс осознания с самих движений ощущения, тогда следует возвращаться к удержанию внимания на порождающем начале. Если бы не было тела, тогда не было бы и опасностей, и бед, связанных с ним. Следует стремиться к замедлению процессов осознания, которые протекают через отверстие тела. Потому нужно быть способным перекрывать врата сообщения внутреннего и внешнего. В этом случае доходишь до предела возможностей тела, а напряжение не возникает. Если же осознание в отверстиях протекает на обычной скорости, тогда это приходится компенсировать структурой внешних дел. В этом случае доходишь до предела возможностей организма, но помощи ждать неоткуда. Видение мельчайших ощущений можно определить как ясность, удержание в сознании мягкости и слабости можно определить как силу. Следует приводить в движение внутренний свет, и тогда будешь возвращаться в естественное состояние ясности. Если не отказываешься от тела в беде, сохраняя внимание на удержание порождающих начал, то это состояние можно определить как постоянное повторение усилия возвращения к постоянству. Оно несёт долголетие. Древняя мудрость Чэнь Синсюаня. Сердце является хозяином в человеческом теле, а селезенка — это мать, порождающая все сущности, объекты. Главный постулат заботы о продлении жизни Заключается в необходимости заботиться о сердце и питать селезенку. Если не питаешь сердце, то много печалишься, много думаешь и сомневаешься, много выбираешь, и тогда однажды придется принимать лекарство расставшись со здоровьем. Можно ли здесь говорить о какой-то пользе от жизни? Люди же постоянно по пустякам беспокоят сердце, мечутся в суете, делают дела тяжкие, не имея ни минуты отдыха под небом, и потому рано приходят к закату жизни, обременяя себя и потомство возом болезней. В поднебесной на самом деле не существует дел, и сердце в действительности является чистым и спокойным. Если маленьким листком прикроешь глаза, то не сможешь увидеть огромную гору. Если одна маленькая горошина попадет в ухо, то не услышишь даже грома с небес. Одна незначительная мысль уведет с собою в сторону, и не будешь уже замечать тысячи происходящих вокруг событий. Увлечения уводят в сторону, вино и утехи плоти сбивают с истинного пути, богатство и выгода становятся опасным заблуждением, победы ума не ведут к истине, и даже подвиги и слава, вводя в заблуждение, не дают отдыха и тяготят. Знание и действие. Практическое осмысление. Знание — это глубинное понимание разумных закономерностей в проявлениях мира. Действие — это движение силы по пути. Постигая разумное устройство пути, обретаешь знания, не нуждаясь во внешних проявлениях мирского опыта. Когда осуществляешь действия силы по правильному пути, не нужно совершать движение, все происходит и удается естественно. Нет нужды направлять работу ума вовне для познания мира. Глубокое осознание происходящего, являющееся источником настоящего знания – Это когда без устали делаешь усилия внутри себя, не уходя и не возвращаясь, и осуществляешь действие силы. Настоящее знание позволяет видеть беспорядок, когда его еще нет, знать об опасности, когда все еще спокойно, предчувствовать погибель, когда все хорошо, знать о беде, когда царит счастье. Действие силы проявляется в способности пребывать в покое, не совершая движений, накапливать силу ума, не направляя его на предметы сознания, не отождествляться, решая задачи в миру, в движениях обстоятельств не сталкиваться с препятствиями. Знание разумности устройства мира дает возможность смуту превращать в порядок, опасность делать основанием для покоя, погибель обращать в источник жизни, из беды делать счастье. Если все движения — это действие силы на пути, тогда тело обретает здоровое долголетие, ум постигает тайну устройства мира, сообщество пребывает в состоянии постоянного процветания, а в делах достигается успех. Если нет знаний и действий, то невозможно осуществить ничего из вышесказанного. Нужно глубоко понимать эти истины, чтобы научиться жить долго в здоровом теле.